Старший лейтенант Петров 29 августа 1941 года. он вполз на станцию рано утром. Старший лейтенант Петров, спавший под своей 34-кой, почувствовал, что его трясут за плечо, и как-то сразу проснулся. Осторожно, товарищ старший лейтенант, одни не ударьтесь. Механик водителя Сокин, призванный из МТС, Выглядел куда младше своих девятнадцати лет. Щуплый, белобрысый, по-юношески нескладный, он, похоже, только в армии начал отъедаться. Ремень, перетягивавший комбинезон, был застегнут на последнюю дырку, да и ту пришлось проковыривать заново. Черт, холодно! Петров-ежесь выполз из-под машины и несколько раз резко взмахнул руками, разгоняя кровь. Так август уже! — пожал плечами водитель. — Аккуратней махайте, товарищ старший лейтенант, а то об броню приложитесь. — Асокин, Асокин! — покачал головой командир. — Ну чего ты такой рассудительный, а? Тебе сколько лет? Девятнадцать? Чего ж ты нас все нянчить норовишь? — А я, сколько себя помню, кого-то нянчу, — спокойно ответил Асокин. — У нас у мамки с папкой семеро. — А я старший. Давайте я вам на руки полью. Эшелон дернулся в последний раз и встал. — У тебя что, и полотенце есть? — изумился старший лейтенант. — Полотенце не полотенце, а тряпка чистая, не рукавом же утираться. Петров вытер лицо, застегнул комбинезон и посмотрел на небо. — Вася, ты у нас деревенский. Глянь, как, по-твоему, день ясный будет? — А что глядеть-то? — хмурый Осокин забрал у старшего лейтенанта тряпку. — До вечера не облачко, вот увидите. Командир тоскливо выругался. — Ну тогда, Васенька, держись. — Бомбить будут? — Будут, это не то слово. Командир посмотрел по сторонам. Станция была забита составами. На соседних путях стояли платформы со станками и каким-то оборудованием. Где-то недалеко, судя по командам и мату, разгружали эшелон с боеприпасами. Ты, главное, вот что запомни хорошенько. В нашей коробке только прямое попадание страшно. А если попадут, то что? А ничего. Ты даже почувствовать ничего не успеешь. Главное, не паникуй. Бояться можешь, хоть обделайся, паниковать нельзя. Чуть голову потерял, все, пиши, пропало. Ладно, сам увидишь. Командир рот, командиру батальона!» Команда прокатилась по эшелону, передаваемая хриплыми, заспанными голосами от вагона к вагону. Танкисты выпрыгивали в степлушек и бежали вдоль состава к своим платформам. «Товарищ старший лейтенант, сержант Безуглый явился в расположение для безукоризненного несения боевой службы». По дороге мной был замечен красноармеец Симаков, в состоянии порочащем гордое звание советского танкиста, то есть спящим. Предлагаю за недостойное поведение повесить его на пушке. — Клоуны! Где вас черти носят? — ревкнул Петров, чувствуя, как помимо воли рот расплывается в улыбке. Стрелок-радист сержант Александр Безуглый был родом из Москвы. И помимо основных своих обязанностей гордо нес звание батальонного шута. Он мог безостановочно сыпать анекдотами, остротами, прибаутками и при этом никогда не повторялся. Высоковатый для танкиста, крепкий спортивный, он великолепно знал радиостанцию, за что и был назначен на танк командира роты. У Петрова была всего неделя, чтобы ознакомиться с экипажем Дивизия переформировалась в спешке. Часть машины танкистов прибыли с пополнением, других собрали из разбитых частей. Но ему повезло, что Асокин, что Безуглый, что молчаливый волжанин Симаков оказались людьми надежными и знающими. Когда по дороге на фронт на эшелон налетели мессеры, водители и радист, не дожидаясь команды, сняли курсовой пулемет и азартно лупили походившим вдоль состава истребителям. Пока командир и башнер снимали спаренный ДТ, немцы улетели. Петров сунулся было выразить благодарность находчивому радисту и осекся. Уж больно недобрым было застывшее лицо стрелка. Проводив взглядом, уходивши на бреющем мессеры, Александр сплюнул и молча полез ставить пулемет обратно. В первый месяц войны танкисты, оставшиеся без танков, нередко продолжали драться вместе с пехотой, пока не вышел приказ отправлять их в тыл для формирования новых частей. Петров сам отшагал с какой-то отступающей дивизией две недели с ДТ на плече. Пришлось повоевать пешком и Александру. Оба насмотрелись на картины разгрома и горя, Но при этом не сломались, а стали теми битыми, за которых в России с давних пор было принято давать двух, а то и трех небитых. Товарищ старший лейтенант, к комбату опоздайте, заметил Осокин. Нехорошо последним являться. Ладно, смотрите тут. Сейчас разгрузка. Готовьтесь в общем. Петров спрыгнул с платформы и побежал к голове состава. «Хорошим галопом идет, командир!» «Я бы даже сказал, карьерам. одобрительно кивнул без углы. «Ладно, товарищи танкисты, команду все слышали. Расчехляем нашу бандуру!» Петров все-таки успел. Комбат и комиссар стояли возле третьей платформы, на которой покоился КВ Комбата. Командир батальона, майор Шелепин совершенно не походил на образцового командира, каким его изображали плакаты и фильм «Трактористы». Маленький, полноватый, с круглым плоским лицом, он был похож скорее на доброго детского врача. Тем не менее, Петров был уверен, что лучшего командира у него еще не было. Майор знал и любил свое дело. Кроме того, он умел работать с людьми. При формировании батальона он лично пересмотрел характеристики своих командиров, поговорил с каждым из них, обошел все машины и побеседовал с танкистами. Уже знакомясь со своей ротой, Петров обнаружил, что в каждом из вновь сформированных экипажей есть один-два успевших повоевать танкиста. Сам Шелепин попал на фронт из первого ульяновского танкового имени Ленина училища, где был преподавателем. До училища комбат служил на Дальнем Востоке и имел орден Красного Знамени Забой у Баин Цагана. Старший лейтенант Петров начал было сходу докладывать комроты. Больно, остановил его комбат. Иван Сергеевич, времени мало. Будем, что называется, без чинов. Это была еще одна особенность Шелепина. Если не надо было торопиться, он всегда обращался к подчиненным по имени-отчеству. «Иванов и Бурцев задерживаются», — заметил комиссар. В этот момент подбежал к умроте два лейтенант Бурцев. Почти сразу за ним, придерживая на бегу полевую сумку, явился командир третьей роты Иванов. «Долго спать, изволите, товарищи», — едко заметил комбат. «Ладно, на будущее учтите, здесь не тыл». Оборачиваться нужно быстро. В идеале вы должны прибыть еще до того, как я закончу отдавать приказания». Лейтенанты виновато потупились. «В общем, положение следующее. Дивизия двигается к фронту двумя десятками эшелонов. Мы, получается, авангард. Наша задача — проследовать на западную окраину города Н». Там будем ждать дальнейших приказаний. Комбат почесал плохо выбритый подбородок. Но это, так сказать, общая линия. Сейчас нам нужно разгрузиться. Бандуса здесь, естественно, нет, поэтому будем остерить съезды сами. Слева у нас эшелон, сгружаемся направо. Для изготовления мостков использовать запасные шпалы, бревные рельсы. Местное начальство нам должно помочь. — Если не поможет, вон штабеля, разберем сами. Командиры рот дружно посмотрели на штабеля и кивнули, соглашаясь с тем, что разобрать их, расплюнуть. — И вот что, товарищи танкисты, станции, судя по всему, бомбят регулярно. Вон, до сих пор что-то горит. Сегодня прилетят обязательно, погода способствует, так что работать нужно быстро. А то устроят нам тут последний день Помпеи, как на картине художника Брюлова. — Сколько съездов делать, товарищ майор? — спросил Петров.